Глава восьмая «Кроватка!» — простонал молодой король, когда наконец-то смог прилечь. Даже завершив все дела, он не смог быстро вернуться домой, ведь нужно было съездить в магазин и забрать девчат. Обе уже спали, когда он прилетел. Пришлось аккуратно перенести их на кровать в своих покоях, раздеть и уложить. Поэтому, когда Артем все же оказался на кровати, он мгновенно уснул. Вот только долго поспать ему не дала Кристина. Ведь наступило утро, и нужно было магазин открывать. Пришлось проглотить пару монеток и просыпаться. — Охренеть! Я все проспала! — подытожила девушка, стоило за завтраком выслушать Артема. После всех событий и разговора с губернатором, в котором парень почти не открывал рта, беженцев начали вывозить, а промышленный район закрыли. В ближайшие дни его будут тщательно вычищать от чудовищ. Куда вывезли беженцев Артем не знал, но телефоны своих людей у него были. Как и у них его. Ему еще нужно некоторое количество жителей, чтобы повысить уровень королевства, а до наступления ночи в Межмирье осталось всего несколько дней. — Да уж, веселая была ночка, — простонала Лена, но вдруг застыла, увидев миру. Потом вздохнула и продолжила есть. — Что такое, Лен? — удивилась черноволосая. — Спроси у этого, кабелины. Сереброволосая больно ткнула короля межрёбер своим тонким пальцем и вновь вернулась к еде. «Ага, понятно, сволочь ты, но...» Кристина тоже приметила миру, что вся сияла. К этому все и вело. «Дай угадаю, напирала на то, что Норф теперь меньше всех, и они переживают». В ответ король кивнул, а та ухмыльнулась. «Ну и как тебе двухметровая и четырехрукая инопланетянка?» «Минутка» ответила Лена. И я, кстати, тоже инопланетянка. Ой, да ты такая же инопланетянка, как и Клод. А вот про минутку поподробней. Кристина оживилась, а глаза загорелись. Тьфу, пусть и рассказывает. Лена фыркнула и вновь ткнула короля межребер. Приходилось парню терпеть, все же заслужил это. Но тему интимного характера он, конечно же, не раскрыл, поэтому пришлось Кристине самой идти и узнавать. Лена же замерла и внимательно читала их мысли. Парень лишь мотал головой и продолжал есть. Зато Ольг обрадовал. Сразу после завтрака король наведался в кузницу, где четырехрукий кузнец работал с раннего утра. Там же нашлась и Людмила, которая будто завороженная наблюдала за своим мужчиной. Палаш Ольга, ранг Д. Обычный палаш, созданный умелым кузнецом из хороших материалов, но еще есть к чему стремиться. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 25% до 75%. Немного хуже, чем из шкатулок, но намного лучше того, что было ранее. Отличная работа. Артем похвалил своего умельца и кинул взгляд на остальных кузнецов. Их было четверо, но ощутимых результатов они пока не добились. Впрочем, они новички в этом деле, а навыки приобрели здесь же, в кузнице. Стоит отметить, что раньше навыки в кузнице не продавались, а теперь их аж два – кузнец и металлург. Ольг и его помощники изучили оба навыка и довели до пятого уровня. Если коротко, то металлург позволяет влиять на металл и сплавы. Это не только выплавка металла, но и его закалка, а также усиление магии. Можно сказать, что без металлурга не выковать зачарованный клинок. Король не стал жалеть деньги на это дело и вложил большую часть заработка королевства за день. «Спасибо, мы еще с металлом поработаем, чтобы понизить процент рассеивания, но у нас сталь заканчивается». «Докуплю». Артем кивнул и после непродолжительного разговора подошел к матери. «Две полоски», — опустив голову, пробормотала мать. «Тогда вам нужно пожениться». «Ой, замуж». Женщина вздрогнула, так как это слово до сих пор вызывает у нее бурю негативных воспоминаний, но, посмотрев на Ольга, заулыбалась. Угу. Артем покинул кузницу и вдруг замер. А Ольга-то в курсе, что он будет отцом. Пронеслось в голове парня, но времени размышлять о таком у него не было. Сперва он посмотрел, как себя чувствуют те детеныши-чудовищ, и пока нормально. Живут себе на крыше склада. Их даже кто-то покормил. А вот дальше короля ждало разочарование. Шкуры трехлапых тварей, которые так хорошо защищали их от колючих атак, оказались бесполезны. После смерти монстров чешуйки попросту осыпались, и шкуры стали практически бесполезны. Да и плоть несъедобна. В общем, сплошное разочарование. Артем собрался было уходить, но решил заглянуть к полям. «Урожай, урожай, ты нам гозу больше дай, урожай, ура! Дядя король!» Ама увидела Артема и замахала ручкой, а с ней принцесса. Пирис вся была в земле, но довольно улыбалась. «Вы уже работаете. Какие молодцы!» «Угу. Навык говорит, что урожай можно повысить». Маленькая девочка улыбалась, но вдруг схватила немного земли, смяла в комок и кинула, попав в ухо белые мыши, которая едва не свалилась на грядку. «Уходи, пьянь!» «А? О, Гозу!» Мышь очнулась и потянулась к урожаю, но еще один комок, прилетевший прямо по носу, отвадил воришку. «Не трогать! Не созрело! крикнула девочка. «А? Ну да, не созрело. Домой!» а Мышь была пьяна, но этот граппер работал в ночную смену, оттого и напился с утра. «Достали! Хоть забор строй!» — заборчала девочка. «А где твой охранник?» Артем огляделся, а рыжего кота нигде не было видно. «Да, он все тех монстриков на крыше склада ловит». Ама указала в сторону, а король чертыхнулся, переместился к складу и едва успел. Васька уже собирался сожрать маленького трехлапого монстрика. «Они несъедобны, не ешь гадость!» Схватив кота за шкирку, парень перенесся к Аме. Но, конечно же, маршрутом королевства земля королевства». Возможно, в будущем он сможет свободно перемещаться. Но на текущем уровне королевства это недоступно. Вскоре Артем оказался в магазине и сразу занялся делами. Съездил в торговый центр, проверил своих бандитов-охранников. Косой, он же Михаил, прошлым днем все же нашел крепких мужчин, которые с радостью согласились поработать на Артема. А еще король подмечал, что многие пялятся на него. Но это и неудивительно. Весь Рунет и даже заграничные ресурсы и новостные каналы крутили видео парня. Все же он перебил столько чудовищ, не расставаясь с телефоном. А на Ютубе у него откуда-то образовалось 11 миллионов подписчиков. Артем обычно заливал видео сразу на несколько платформ, чтобы их все было сложнее удалить. Но комментарии читал лишь с местного видеохостинга. Впрочем, этот интернет-ресурс еще и городской форум, сервис по продаже недвижимости, аналог Авито, новостное агентство и даже интернет-доставка еды из кафе и ресторанов. Там на форуме парень обнаружил немало тем, где люди приглашают беженцев пожить у них. Кто-то бесплатно, кто-то сдавал комнаты и квартиры чисто за символические суммы, а некоторые люди стали работу предлагать. Самые хитрые, к примеру, чтобы помочь наибольшему количеству людей, нанимали беженцев за половину зарплаты, но сразу двух. Впрочем, люди их таким шли, лучше, чем сидеть без дела. А еще некоторые работодатели предлагали людям жить на своих предприятиях. Но, конечно же, за счет уменьшения ЗП. Это Колымск, город хитрожопых. Во всяком случае, после ночного происшествия у многих людей, как говорится, пригорело, мол, прямо в городе творится такое. А другие, наоборот, испугались, особенно подействовали слова Артема, мол, даже если ты выживешь, а людей в мире останется слишком мало, земля погибнет, и уже все погибнут в межмире. Теперь людям, чтобы выжить, придется обращать внимание и на окружающих. Собственно, это одна из целей, которой король попытался добиться тем, что выложил в сеть интервью Клоды. А в итоге помогло совершенно иное. Далее Артем хотел посмотреть на свой лагерь беженцев, но его попросту не пропустили. Въезд закрыт. А ведь там столько добра. Чего только вода, насыщенная жизненной силой, и мешки с Гозу стоит. Пришлось одолжить у Лены ее костюмчик. Он надевался на голое тело и сильно обтягивал, от отчего парню было некомфортно. Но так он пробрался через заслоны и смог посмотреть, что там делают. А делают много. Во-первых, прокладывают силовые кабели. Во-вторых, возводят что-то вроде аванпостов. Ну и самое главное, везде ставят камеры. Это позволит своевременно обнаруживать чудовищ. Некоторое время спустя парень все же добрался до своего лагеря. Видно, что люди спешно собирали свои вещи, поэтому большую часть имущества не забрали. Артем же перенес к себе на склад все, что имеет ценность, даже палатки. Времени и силы это заняло немало, поэтому, когда вернулся в магазин, уже было время обеда. А еще была одна важная новость. В общем, я договорилась. Кристина, сидящая в офисе магазина, ярко улыбалась, протягивая парню телефон. За тот летающий дрон ему предлагали либо 20 тысяч монет, либо артефакт ранга Б, шлем с интересным навыком. — Да уж, дешево, но и стране особого толку нет от этой рухляди. — Сейчас бы выжить, — парень вернул телефон. — Берем монетами. Договориться о встрече. — Угу. Девушка убрала телефон и заулыбалась, глядя на парня. Она подошла ближе и положила ладони на его грудь. — Какой опасный костюм. И сексуальный. — Ай! Кристине в мягкое место вонзилась ручка, отчего-то вскрикнула и начала натирать попу. Вот зараза остроухая, проворчала она. Ни себе, ни людям. Сейчас Лена была в торговом зале и контролировала покупателей, а их была уйма. Магазин выставил немало оружия, сделанного Ольгом по весьма низкой цене. Плюс кое-что добытое Артемом прошлым днем из шкатулок. А еще все больше людей начало пользоваться посредническими услугами магазина. Вскоре пришло сообщение с местом встречи для передачи товара. Им оказался склад в промышленном районе. Кристина стояла на нейтральной территории, иначе сделка не состоится. К счастью, люди в правительстве прислушались. Впрочем, промышленный район тяжело было назвать нейтральной территорией, однако это все же не военная база. Когда парень пришел туда, внутри просторного заброшенного склада уже ожидало шесть бойцов из убийц чудовищ, ну и группа солдат. А помимо них три броневика и армейский грузовик с закрытым кузовом. — Интересно, что же мы покупаем за двадцать тысяч? — поинтересовался здоровенный мужчина, чье тело распирало от мышц. Как и другие, не с чудовищ он был в черной форме и бронежилете. — Меньше разговорчиков, — проворчал парень среднего роста и телосложения. — Это секретная операция, да и сам вскоре увидишь. — Ну так интересно же, — не успел он договорить, как вдруг рядом появилось металлическое нечто. Приглядевшись, стало понятно, что это летающая машина. Она была похожа на треугольник, словно американский стелс-самолет, только меньше. Примерно 2 метра в длину и три с хвостиком в ширину. На носу было две дырочки, одна из которых раскурочена. Ну, раз интересно, то смотрите. Артем появился из ниоткуда. На его лице была маска, что часть комплекта брони. Охренеть! Что это за хрень? Здоровяк едва удержался, чтобы не кинуться к машине. Летает, стреляется лазером, но слегка поломанная. Король пожал плечами и огляделся. «Деньги?» «Это штука из межмирья?» Поинтересовался Константин, тот, который среднего роста и телосложения. Он же и достал мешочек с монетами. «Я не скажу, где встретил эту заразу, даже не пытайтесь расспрашивать меня, свои злачные места не раскрываю». Артем взял мешочек, пересчитал 200 монет, по 100 единиц каждая и перенес их в казну. Мешочек оставил здесь же. Миг спустя король исчез и отошел на некоторое расстояние. Он немного понаблюдал за тем, как военные и убийцы-чудовищ, как дети малые набросились на боевой дрон и осмотрели едва ли не со всех ракурсов. Приметили и вмятины от пуль, и следы от кислоты. Ну а после погрузили в машину и увезли. Да и Артем поспешил уйти, дела так хватало. Впрочем, в королевстве все было спокойно. Король успел поймать один осколок, и принц быстренько его осмотрел квадрокоптером. Убедившись, что ничего опасного нет, осколок начали зачищать. Король выбирал осколок, где побольше камня, его сейчас больше всего не хватает. После того, как переоделся, Артем поехал за покупками. Но не абы куда, а в магазинах инструментов. Купить нужно было много чего. Топоры для рубки леса, щипцы, пилы, отвертки и даже кирки, часть из которых он заказал через интернет еще несколько недель назад, везли аж из Омска. Так как парень уже показал всем свою силу телепортации, поэтому мог сильно не заморачиваться и переносил покупки прямо на кассе. Это существенно экономило время, поэтому он закончил с покупками еще до наступления вечера и только подъехал к магазину, как зазвонил телефон. «Слушаю вас, Олеся Петровна. Добрый вечер. Хочу сообщить о месте, где нас разместили. Это стадион Северный, и условия здесь куда лучше, чем было раньше. Правда, людей много, мы тут как кирки в банке, но зато есть охрана. В общем, я звоню сообщить, что у нас пока все хорошо». «Даже удивительно это слышать, но пока не расслабляйтесь». И не думали. Немного переговорив, парень зашел в магазин, посмотрел, как идут дела и вернулся в королевство». День уже подходил к концу, и за это время его люди добыли 100 единиц камня и почти 5 сотен единиц дерева. Это много, но и работников у короля несколько сотен. Когда камень с осколка был собран, его опустошили кристаллом и принялись за другой, благо башня мага позволяет их притягивать на расстояние, и пока один осколок зачищается, другой притягивается. Но сейчас Артема волновало другое. Только новый осколок был присоединен, как в королевство рванули все его обитатели, а именно тигровые, саблезубые лоси. Их было семеро, ростом и массой чуть меньше земного лося, но многократно опаснее. И стоило им выскочить из леса, как увидели Артема, позади которого стояли 20 норф в доспехах. Ра! Заревел король, активировав навык «Ужасающий крик», что был получен с главаря бандитов. Но лоси лишь на миг заметрились, а после... «Рааааа!» Закричали 20 норв, применяя этот же навык, и лоси попадали. Двое потеряли сознание, трое споткнулись и покатились, а остальные остановились и попятились назад, но уйти им не дали. Полетели копья, и зверей практически пригвоздило к земле. Сила навыка впечатляла, но нужны более тщательные испытания. Желательно на врагов одинакового уровня, лоси же были лишь шестого. Также Артем проверил пространственный шаг. Этот навык был тяжелым. При его активации скорость восприятия существенно увеличивалась, и это, подобно траектории полета, замедляло время. Однако продолжительность активации не более половины секунды. За это время нужно было выбрать место, куда перенесешься, определить направление и высоту. Можно хоть в небо шагнуть и упасть. Также при активации создавалось что-то вроде купола. Он определял границы переноса, и сейчас они не превышали 2 метра радиусом. Однако с повышением уровня навыка радиус, вероятно, увеличится. По крайней мере, Артем очень на это надеялся. Так и тренировался, пока не пришло время возвращать своих женщин из магазина. Денег за этот день заработали немало, правда, все монеты ушли на навыки. Еще Артем хотел построить несколько мастерских, но так как времени до прихода ночи оставалось совсем немного, он решил сперва накопить на замок третьего уровня. На него нужно 240 единиц камня, а сейчас его чуть больше сотни. Впрочем, король был уверен, что успеет набрать нужное количество, этим завтра и займется. К сожалению, купить камень не было возможности, а подойдет ли щебень он не знал, но что-то подсказывало, что преобразование щебня в строительный камень будет стоить немало монет. От размышлений Артема отвлек женский голос. Тем, ну пошли скорее, очень хочется посмотреть». Кристина тянула парня на улицу, да и Лена выглядела заинтересованной. А дело было в комплекте брони, которую он получил в награду за того огромного червя. И вот, оказавшись на тренировочной площадке, чтобы ненароком никого не прибить, король достал карточку. Карта «Доспех Эдемского рыцаря», ранг «Б». Описание. Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов. Комплекты – это большая редкость, и добыча из множества шкатулок об этом прямо говорила. В интернете весьма много материала на эту тему. Кто-то даже пытался выводить схемы и определить, из какого монстра какая добыча. Но пока что над такими людьми лишь смеялись. И вот Артем активировал карточку и мысленно указал, где появиться броне, а именно на себе. «Ух!» — с восхищением в голосе произнесла Кристина и сделала несколько фотографий, после чего показала Артему. «Броня эта имела медный цвет, но сделана не из меди. Весьма массивная, куда тяжелее и крупнее брони Грифона». Причем настолько, что Артем подрос на полметра, да и в плечах теперь более метра. Руки и ноги массивные, пальцы втрое толще, чем у Артема, шеи нет, но голова неплохо поворачивается на 360 градусов. И вдруг грудь рыцаря раскрылась, и из нее вылез король, после чего грудь закрылась, и рыцарь поклонился.